Глава четвёртая. Рассеиваясь после выстрела в стаю, быстро сплотилась и понеслась на людей. Макс и Ангин сделали по несколько выстрелов, повторно разогнав птеродактилей. Путешественники получили небольшую фору во времени и двинулись к вышкам. Со стороны леса стремительно приближалось чёрное облако. Макс махал руками в сторону вышек, скорее Ангин подхватил Дениса и держал его на сгибе левой руки, не выпуская автомата и с правой. Крылатые ящеры кружили на почтительном расстоянии от людей, дожидаясь сородичей, летевших от леса. Таким числом навалиться на добычу было надежнее. Сергей прикинул расстояние. Добежать до вышек прежде, чем две стаи сольются, они не успеют. Придется защищаться в открытом поле, по пояс в снегу. Он окликнул Макса, чтобы сказать ему об этом, но тот, не оборачиваясь, как танк пёр по сугробам к вышкам. Вторая стая была уже близко. Кружившие над людьми удильщики стали медленно снижаться. Несколько самых крупных особей вдруг отделились от группы и бросились на идущего по снежным заносам Ангина с Денисом на руках. Они напали сзади, Ангин не мог их вовремя увидеть. Сергей, пытавшийся нагнать здоровяка на перекор Нарастающей боли мог только бессильно наблюдать атаку. Он страшно закричал, но Ангин обернулся слишком поздно. Ящери были уже рядом. Он не успел бы даже вскинуть автомат. Должно было вот-вот случиться непоправимое. Однако у дильщик испаническим клёкотам разлетелись в стороны. Сергей, зажмурившись на мгновение, открыл глаза и увидел, что опасность миновала, хотя и непонятно почему. Денис прогнал Неужели он и со зверями может? Или не Денис? Сергей вспомнил, как перед самым бегством из колонии Макс заставил Дениса надеть на шею амулет, полученный от джадая, клык удильщика. Сказал, защищает. Сработало. Несущиеся со стороны леса ящеры приближались. Их количество и размеры внушали ужас. Нет, не дойдём, обречённо подумал Сергей. Спасение пришло откуда не ждали. Пролетая мимо вышек ЛЭП, вторая стая была атакована невидимым врагом. Из домиков на верши и на вышках взметнулась туча стрел. Чудовища пронзительно завопили, закликотали, кружась на месте. Многие попали под второй обстрел, последовавший немедленно следом за первым. Остатки стаи повернули назад. Ободренные подмогой, Макс и Ангин открыли огонь из автоматов по удильщикам, кружившим над ними. Через несколько минут все было кончено. царь природы поставил твари на место. Пока есть порох в пороховницах. Сергей, тяжело дыша, остановился и ошарашенно огляделся. То, как они спаслись, было вне его понимания. Переживания последних дней, начиная со смерти жены и нашествия насекомых на колонию, изменили его. Словно было выжжено что-то у него в душе навсегда. Вокруг валялись десятки трупов летающих чудовищ, крупных и помельче. Снег был залит темной кровью. Ангин опустил Дениса на землю. Тот подошел к отцу и подергал за рукав, показывая в сторону вышек. Сверху из строений по перекладинам, ловко, как обезьянки, в цирке спускались люди. Несколько фигур двигалось в сторону путников. Остальные разбрелись по полю, их больше интересовали мертвые удильщики. Хозяева ЛЭП, шестеро с луками в руках, были невысоки ростом, коренасты, одеты в плащи, штаны и сапоги из шкур и крыльев ящеров. На головах с тщательно зачесанными назад волосами шапочки, на гладких лицах без малейших признаков растительности примитивные респираторы. Ангин и Макс взяли автоматы на изготовку. Денис дёрнул отца за рукав, и когда Сергей посмотрел на него, произнёс только одно слово, которое тот не услышал, но отлично разобрал по артикуляции. Ангин Макс, сказал он. Это амазонки. Мне всё равно, отрезал Макс. Уверен, что они стрелять не начнут. А стреляют они хорошо, вон сколько удилчиков положили. Не доходя нескольких метров до пришельцев, шестеро амазонок выстроились ровным полукругом. Наконечники стрел были направлены на непрошенных гостей. Ангин держался невозмутимо, Макс нервничал. Из-за спин шестерых амазонок вышла седьмая, статная, выше ростом. "К бабке не ходи, предводительница", подумал Сергей. "Кто вы, откуда и куда направляетесь?", спросила она. Голос из-под респиратора звучал глухо. Но стальные командные нотки иголками пробивались сквозь маску, кололи. — Сергей, поговори, ты у нас по этой части, — сказал Макс. — Мы последние выжившие из колонии поселенцев военного института, находящегося на противоположной окраине города, — сказал Сергей, делая шаг вперед. — Идем в Москву, нас там ждут. Женщина подумала. — В Москве ведь нет жизни. Кто вас там ждет? Жизнь есть в метро, твёрдо ответил Сергей. Кажется, его слова и тон женщину удовлетворили. Скоро начнёт смеркаться, сказала она. Переночуйте у нас. Даже если до темноты вы успеете к лесу, ночью вам там делать нечего, можете погибнуть. Луки были опущены, стрелки расслабились. Полукругом амазонка расступился. Предводительница двинулась к одной из вышек. Макс и Ангин направились следом, за ними Сергей с Денисом. Оглянувшись, Сергей вновь, как тогда у особняка, увидел знакомую фигуру в защитном костюме или ему только показалось, что увидел. Могнув, он посмотрел снова, фигуры не было. Строй амазонок пропустил мужчин, сомкнулся и таким же полукругом двинулся за гостями, ни на секунду не ослабляя внимания. Ряд вышек, уходящий вдаль, не был единым. Часть их, как и предполагал Сергей, была повалена, некоторые разрушены полностью или частично, и торчали из снега и скорёженными остовами, словно осколки гнилых зубов во рту старика. Дома были построены не на всех уцелевших вышках. Дальние, примыкавшие к лесу, пустовали. Между ними виднелись провисшие кабели, на которых Как курицы на жёрдочках в старые времена, устроились особо смелые удильщики. Мужчины были поражены масштабами построек. Все дома, большие и поменьше, состояли из брёвен, покоились на настилах, намертво притороченных к ярусам вышек. Внутри домов имелись примитивные каменные печи для обогрева и приготовления пищи, кое-какая старая посуда, чаны для растапливания снега. Ёмкости для снега свисали на лебёдках, закреплённых снаружи окон бойниц домов. Сне привычки подъём в дом, лазание по неудобно расположенным, редко перекладинам вышки, да ещё и в громоздком противорадиационном костюме, не приспособленном для подобной акробатики, отняло у мужчин и Дениса много времени, а главное сил. Ли Шангин был исключением. Он двигался ловко и совсем не запыхался, словно всегда тут жил, в колонию просто приехал на каникулы. Гостей представительница пригласила к себе. У неё были настоящие хоромы, просторное помещение, озарённое дневным светом. Лучи проникали через несколько отверстий в стенах и потолке, закрытых от морозного воздуха чем-то плотным и прозрачным. Можно было подумать, что стеклом, но почему-то казалось, что скорее уж пузырём какого-нибудь зверя. Ребёнок может спать там. Предводительница указала в угол. Тепло и очень удобно. Остальные мужчины будут ночевать в гостевом доме. Макс проверил фон, показатели его удовлетворяли. Он снял шлем и возмутился. Опять спускаться и подниматься. Нашла Безыян. Я без папы не останусь. Твёрдо заявил Денис. Женщина задумчиво посмотрела на мальчика и спросила Сергея: "Он ваш родной сын?" "Родней некуда", сказал Сергей. Предводительница кивнула. "Меня зовут Вера", сказала она. "Сейчас вас покормят, я расскажу вам о деревне. Потом вы сможете задать любые вопросы. Ночью отдохнёте, а завтра на свежую голову поговорим. Есть тема. Оказалось, когда-то эта деревня была выстроена на земле. Правда, уже тогда дома лепились к недействующим вышкам леп. А почему нет? У всех племён должен быть свой тыл или хотя бы иллюзия тыла. А вышки местных здорово выручали. Во-первых, тогда сюда наведывались волкокрысы, и спасаться в домах удавалось не всегда. Коварные твари находили способы проникать внутрь. И жители во время нашествия мутантов стали забираться на вышки. Последовать за ними в лукокрысы точно не могли. Во-вторых, когда появились удильщики и лептеры, именно с вышек сбивать их было легче всего. Всё население деревни работало и жило в респираторах. У земли фон всё ещё оставался довольно высоким. Но вот как-то раз один издешних из умельцев забрался наверх и измерил уровень радиации. И выяснилось, что чем выше, тем фон нечтожнее. Тогда-то и приняли решение перенести деревню наверх. Сделать это оказалось не так просто. Нужно было продумать технологию настила полов на ярусах вышек, на значительном расстоянии от земли, подъёма наверх брёвен и прочего. Тогда ещё поселение не являлось деревней амазонок, пока мужчины были живы. Мужчины всё и осуществили. Уложились в короткий срок. с апреля до середины октября попутно успевая торговать, отбиваться от волков, крыс и птерев и добывать пропитание. Закончив работу, праздновали неделю, но напасть пришла откуда не ждали. Несколько мужчин пострадали при переносе домов на вышки. Увечья, повреждения, кого-то задавило, кто-то упал, а женское население не пострадало вовсе. Больше того, в последние годы рождались всё чаще девочки, мальчики от чего-то выживали крайне редко. Было задумано несколько экспедиций в город, на холмы, в лес. Экспедиции ушли, но ни одна из них не вернулась. Подросших мальчишек оставалось всего несколько человек, но и они ушли. Теперь женщины управлялись сами. К счастью, выстроенные наверху дома были надёжными, а остальному выучились: защищаться от зверья, стрелять, управляться с механизмами, даже деревья валить в лесу для дров и изготовление луков и стрел. Только рожать детей стало неатково, и сейчас в деревне не было ни единого младенца. То есть в деревне никого из мужиков? спросил Макс. Формально четверо, сказала Вера. Трое неходячих в избе Лазарете, они совсем ничего не могут, старые и больные, последние из оставшихся в живых поколеченных при переносе деревни наверх. И ещё один, завтра вы с ним познакомитесь. Почему мы его до сих пор не убили? Сергей и Макс переглянулись. Ужин оказался вкусным, напитки вполне приятными. У мужчины мальчика слипались глаза. «Точно не останешься?» – спросила Вера Дениса. Тот помотал головой. «Ну, как знаешь. Одевайтесь, Жанна вас проводит». Смеркалось. Мужчины спустились в сопровождении амазонок с факелами. Женщины двигались ловко, перехватываясь одной рукой. Уже оказавшись внизу, воительницы бдительно осматривались, пока мужчины, пыхтя, неловко перемещались с одной перекладины на другую. Двинулись к следующей вышке. Две амазонки держали в руках заряженные луки. Сергей уловил угрожающий клёкот и свист. Удильщик рассекал крыльями воздух, пикируя на людей. Две женщины впереди мгновенно направили в его сторону факелы, а стрелки, натянув до хруста тетивы и подпустив чудовище поближе, выпустили стрелы точно в цель. Кувыркаясь в воздухе и хрипя, удильщик тяжело рухнул в снег и клацнул зубищами. Пойдёмте быстрее. сказала одна из женщин. В избе, куда их определили, было тепло, лежанки состояли из тёплых удобных матрасов. Через окна в потолке, забранные чем-то прозрачным, виднелось небо. Плотные облака впервые за несколько дней разошлись, показались звёзды. Сергей, как заворожённый, всё глядел на них и не мог оторваться. Вот и Полина сейчас где-то там, пробормотал он. Серёга «Ты не задумывался о том, кто мог убить нашего проводника?» — спросил Макс. «Меня это сильно заботит. Это точно не амазонки. Они бы ему другое применение нашли». «Хочешь сказать, кто-то идет за нами по пятам? А кто выпустил нас из камеры у Тихона в подвале, ты тоже не думал? Вроде бы он на нашей стороне, да? Выпустил, добренький. От долинного в спину стрелой». Макс изобразил звук впивающегося в тело наконечника. Хотя Долинный нам ничего плохого делать не собирался. Наоборот, помогал как мог. С этими лесбиянками договориться должен был. От удильщиков бы прикрыл. Он ведь, ты знаешь, как за наш проход заплатить должен был. И я знаю. Кто теперь заплатит? Продолжал рассуждать Макс. А теперь мы тут застряли. Тема у нее к нам. Добро это? Не добро. Слышишь, Серег? Серег, ты как себя чувствуешь-то вообще? — Да. Я умираю, просто сказал Сергей. Не то чтобы он сию минуту прощался с жизнью, но в голове его сделали последний оборот песочные часы, и тоненькая струйка песка уже потекла вниз. Он ещё не знал точного объёма верхней колбы этих часов, но понимал, что последний отсчёт начался. Течёт струйка. Успеет он найти возницы на до того, как последняя песчинка упадёт. Бежать ему надо. на перегонки со смертью бежать. Макс ещё что-то говорил, успокаивал, приводил разумные доводы, Сергей его почти не слушал. Он сосредоточился на гонке. "Спи, Макс", сказал он. "Завтра трудный день". "А у нас что? Бывали лёгкие", хмыкнул тот.